10. Латунин Петрович никогда не считал себя хорошим рукопашником. Собственно, его работа никогда не предполагала умений махать ногами. Незаметность и конспирация, а все остальное уже шло в отрицательный зачет и в лучшем случае заканчивалось разбором полетов на совещании руководства. Даже когда они задержали иностранного шпиона, то самым главным оказалось не вырубить мужика с дипломатом, а замести все возможные следы до прибытия коллег из спецназа. Так что махание кулаками в отделе не поощрялось. Наоборот, при неудачном стечении обстоятельств еще и наказать могли. Но все-таки место работы у Петровича было специфическим, поэтому некоторым вещам его учили, причем на совести и с прилежанием. Сейчас, лежа на полу и внимательно вслушиваясь во все происходящее в офисе, Латунин непроизвольно вспоминал Михалыча, мужика с неопределенными возрастными и физическими характеристиками. Как и когда Михалыч появился в их подразделении, уже никто не помнил. Знающие ветераны утверждали, что сначала назначили инструктора по боевой и специальной подготовке, а потом уже, собственно, формировали и сам отдел, в котором служил Петрович. «Запомните, мальчики!» — неторопливо прогуливался Михалыч перед строем коллег Латунина. «Все вот эти красивые махания руками и ногами хороши только для соревнований. Там, где с трибун смотрят на вас, смотрят молоденькие девочки и выбирают, кому же будет лучше отдаться ночью для продолжения рода. В драке нет ничего красивого, поверьте мне. И в принципе быть не может». Во главу угла любых действий Михалыч ставил только эффективность, причем в его устах это слово становилось каким-то уж совсем всеобъемлющим. Начиналась эффективность с получения минимальной степени вреда сотрудникам, и только потом, где-нибудь совсем далеко, заходила речь про избиение противника. «В нашей стране вполне достаточно здоровых парней, которые служат в различных спецназах» негромким голосом читал нотацию Михалыч, показывая на ком-то из своих подчиненных болевые точки и уязвимые места. «Они умеют ударом ноги проламывать стену, и поэтому Родина спит спокойно. Родина знает, что если в стране закончатся танки, то у нее есть спецназ, который голыми руками отпинает всех вражеских танкистов, а затем пригонит их танки-мамочки». Спецназ берут только лучших, и вам до них так же далеко, как муравью до да муравьеда. Первые полгода занятия Михалыч учил их падать. Падать от любого удара или толчка, падать так красиво, чтобы любой театральный режиссер мог схватиться за сердце от испуга и начать вызывать неотложку. — Пусть ваш противник думает, что столкнулся с говном! — подбивал очередные ноги подсечкой Михалыч, даже не пытаясь придержать падающего спарринг-партнера. Простите ему его бахвальство и поблагодарите судьбу, что послала вам дебила, уверовавшего в собственное величие. А затем возьмите половинку кирпича и проломите этому дураку череп, потому что незачем размножаться тем, кто не в состоянии проконтролировать упавшего противника». Наука Михайловича не имела ничего общего с кодексами Бусида, рыцарства и прочих норм воинской морали, а преподаваемые им приемы нельзя отыскать ни в одном, даже секретном наставлении по рукопашному бою. Но факт оставался фактом. Его ученики гибли крайне редко, а это всегда оставалось главным показателем работы инструктора. Так что и сейчас, получив от неизвестного товарища удар с ноги в грудь, Петрович кувыркнулся назад не от боли, а скорее повбитый в подсознание привычки, затем страшно удивился произошедшему и решил немного понаблюдать за происходящим. Тем более пол в офисе явно мыли, причем не очень давно, сквозняка от двери не наблюдалось. Практически идеальные условия для безмятежного лежания и изображения задохлика, потерявшего сознание от удара. «Александр Петрович! Александр Петрович!» Аккуратно потрясла мужчину за плечо владелица детективного агентства. Это показалось Латунину настолько трогательным, что он чуть было не открыл глаза от изумления, но огромным усилием воли все-таки сумел сдержаться. В его прошлой работе подобная забота случалась нечасто. Как правило, радостью считалось, что они попытались добить и пнуть в голову еще раз. «Девочка!» Раздался все тот же спокойный голос неизвестного гостя. «Сад на место! Поговорить надо!» «Моему сотруднику нужна медицинская помощь!» Латунин с удивлением констатировал, что в голосе его новой знакомой нет и тени истерики или страха. «Не говоря уже о том, что я обязательно сообщу в полицию о вашем визите, так что прошу вас немедленно освободить мой офис!» «Ох!» — восхитился неизвестный. «Мурат, мальчик мой, посмотри, какая гордая и независимая женщина! Она может родить настоящих воинов! Тебе нравится?» Спутник неизвестного явно не отличался особой говорливостью, потому что Петрович не услышал второго голоса. Он вообще не слышал других голосов, кроме этого жуткого кавказского акцента, и это обстоятельство пока что сильнее всего нервировало Латунина. Он не был уверен в том, что вломившийся к ним в офис воротил и пришел всего-навсего с одним охранником, и поэтому не торопился подавать признаки жизни. Сопровождающих могло быть трое, четверо, а может вообще в машине на улице целая толпа босса дожидается. Надо признать, что первый рабочий день оказался совсем не таким спокойным, как мечталось. Латонин думал, что придет в офис, почитает какие-нибудь папки с документами, возможно, получит первое задание. В общем, тихий, спокойный рабочий день в обычной гражданской организации. И вообще, Петрович искал работу, а не путь супергероя. Когда вчера он понял, что устроился на работу в частное детективное агентство, то ожидал немного другого – Он думал, что будет заниматься слежкой за неверными мужьями или женами, проверкой экономических сделок, в конце концов, розыск тех же домашних животных, о которых ему с утра толдычил участковый. Тоже довольно интересное и в то же время спокойное занятие. Вчера его никто не предупреждал о каких-то проблемах, за которые будут бить вместо здрасти. Иначе Латунин бы пожалел единственный приличный костюм, оставшийся от прежней жизни, и оделся попроще. Костюмов у Петровича было всего два. Тот, который на нем, и совсем хороший, который он почему-то так и не смог найти. Может, отдал кому-то? Не в попад подумал Латунин. Этот я покупал как раз-таки на работу ходить. А вот в Кремле на мне другой был. Точно другой. К нему еще и галстук прикольный полагался, но я его тогда же шампанским залил. «Девочка, я тебе повторяю, сядь на место!» послышался вновь голос с кавказским акцентом. «Не к лицу женщине быть такой своевольной!» «Я не девочка!» — голос Саньки звенел, но слез или страха в нем по-прежнему не было. «Железная девушка!» — с уважением подумал Латунин. «Либо отмороженная, либо бесстрашная, либо одно и то же». «Во-первых, Санька явно не боялась нежданных визитеров». Латонин даже успел подумать, что, возможно, подобные эксцессы происходят здесь достаточно часто. «Мне кажется, что для начала вам не мешало бы просто представиться. Я уверена, что вы банально ошиблись дверью, но это никак не оправдывает избиение ни в чем не повинного человека». «Девочка», — перебил Саньку кавказец, — «запомни на всю жизнь. Люди делятся на две категории». Первые всю свою жизнь ищут нужное место и в результате ничего не добиваются. А вторые, как я, всегда приходят правильно. Это же детективное агентство «Порядок». Правильно? Значит, и я пришел. Правильно!» И бизнесмен рассмеялся, видимо, довольный своим заоблачным уровнем мудрости. «Я Ваха Балидов, друг и деловой партнер Вано Иванова». Продолжал усмехаться бизнесмен. «И я пришел к тебе, девочка, чтобы ты ответила мне, что случилось с моим другом!» «Мама дорогая!» — непроизвольно подумал Латунин. «Тут еще, оказывается, и мафиозные разборки имеются. Вот оно мне надо было. С другой стороны, пара недель работы в подобном месте, и я точно на очередную медальку заработаю. А там, глядишь, и про котов разузнать получится. Участковый с ума сойдет». «От счастья!» «Знаете, Ваха, — ничуть не стушевалась Санька, — мне горько вас расстраивать, но сегодня вы явно пришли не по адресу. Я понятия не имею, где может находиться ваш друг, и к тому же у меня с ним нет никаких отношений, кроме деловых». э, -э девочка!» Теперь голос Вахи внезапно стал угрожающим. «Ты мне сказки давай, не рассказывай!» «Мой друг в больнице, в реанимации. Вано в коме лежит, понимаешь? Вано сказал, что попросил тебя об услуге, а потом вдруг какие-то странные вещи происходить начали. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать, девочка?» «Уважаемый Ваха, исключительно из уважения к вам я повторю...» От интонации Саньки тоже повеяло холодом, и Латунин в очередной раз поразился хладнокровию девушки. «Я не понимаю, о чем идет речь. И при чем здесь мое детективное агентство? Господин Иванов действительно высказывал некоторую просьбу, но мы не договорились об условиях сотрудничества, поэтому вопрос был закрыт. Закрыт окончательно и бесповоротно. Это понятно?» «Нет, непонятно!» хлопнул ладонью по столу Ваха. «Ваня был мне другом и братом, он не стал бы врать мне такой мелочи. Он сказал, что ты обещала помочь ему. А буквально через три дня с ним случается несчастье. Таких совпадений не бывает». «Я не знаю, что бывает, чего не бывает», — повысила голос Санька. «Я не имею даже малейших представлений, где ваш друг. Но чем дальше от меня, тем лучше». Не надо так, девочка. Угроза в голосе бизнесмена уже не слышалась, а приобрела вполне себе осязаемое очертание. Ты что, не понимаешь, что все долги моего брата по наследству достаются мне? Он тебе поручение дал, дал. Ты его выполнила. Изволь доложить. Вот еще, фыркнула девушка. — Жене своей указывать будешь. Я твоему другу сразу сказала, что за выполнение откровенно криминальных поручений браться не собираюсь. — Вай, как нехорошо! — ухмыльнулся Ваха. Злость из его голоса никуда не исчезла, но теперь к ней примешивалось нетерпение. — Если тебя просят, то нельзя отказывать, особенно Тем, кто дал тебе приют. «Воно нет здесь, а значит, я могу говорить от его имени. У тебя три дня выполнить поручение. Это понятно?» «Я ничего делать не буду», — медленно отчеканила девушка и теперь угрожающе заскрипел стул под бизнесменом. «Ну что же ты такая глупая?» — сделанным сожалением сказал бизнесмен. «Мурадик!» Покажи девочки что с нами нельзя разговаривать так неуважительно. Наверное, в этой позе я услышал достаточно. Решил для себя Латунин и начал моноспектакль под названием «Пробуждение Ильи Муромца, лежавшего 33 года на печи». Для начала Петрович хрюкнул, затем максимально натурально посучил ножками, после со стоном повернулся на бок и снова упал на живот». Никто из присутствующих в офисе даже не попытался ему помочь. Судя по всему, они просто смотрели, как Латунин ворочается на полу, изображая беременного таракана. Наконец Петрович встал на четвереньки, затем аккуратно оперся на сиденье, удачно стоявшего рядом стула, и краем глаза поймал сожалеющий взгляд девушки. Директриса жалела его, и почему-то эта эмоция по отношению к нему безумно обидела Петровича. «Он не просто мужик. Он воин». И поэтому он не нуждается в жалости. Возможно, если бы не этот случайно пойманный взгляд, то и Латунин действовал бы не так жестоко. Но, как говорил один из классиков детектива, что выросло, то выросло. Петрович вскочил на ноги резким прыжком, чего зрители его маленького моноспектакля никак не ожидали. И тем самым выиграл короткую, но очень важную секундочку – Наброшенную в лицо связку ключей охранник бизнесмена среагировал и даже сумел раскрытой ладонью отбить ее в сторону, но этот успех для него оказался на сегодня последним. Подобные движения прямой ногой обычно делают футболисты при подаче штрафного, но вряд ли, и именно это сравнение пришло в голову парню, схватившемуся руками за промежность. Петрович бил от души, поэтому в первые мгновения от болевого шока охранник не смог издать ни звука. Ваха громко сглотнул и заерзал на стуле, видимо, из солидарности испытывая неприятные ощущение, но на него Латунин пока не обращал никакого внимания. Хлопок ладонями по ушам запрещен в любом приличном состязании, даже в тех, что зовутся боями без правил. При достаточно резком и синхронном движении можно не просто нанести достаточно серьезную травму, а вовсе сделать оппонента пожизненным клиентом фирм по производству слуховых аппаратов. Однако Михалыч, помнится, всегда игнорировал подобные мелочи и подопечных заставлял не забивать голову ненужной информацией. Охранник ойкнул замотал головой, но рук от промежности не оторвал. Видимо, самая ценная часть организма у него находилась все-таки ниже пояса. Рывок головы за волосы навстречу воздымающемуся колену. По-хорошему, в данной ситуации было лишним, но Михалыч всегда учил действовать предельно жестоко, не допуская у противника даже мысли о продолжении сопротивления. «Итак, уважаемый...» Латунин взял стул от стены и подсел поближе к бизнесмену. Давай знакомиться заново. Ты кто такой? Так получилось, что одна из ножек стула, на которой взгромоздился Александр Петрович, прищемила дорогую кожаную туфлю Болидова, но тот и не подумал сообщить Латунину о такой досадной случайности. В данный момент Ваха только широко открывал рот и переводила ошарашенный взгляд Санькина Петровича, затем на лежащего и тоненько поскуливающего охранника, а затем снова начинал смотреть на девушку. «Ты чего молчишь, уважаемый?» Продолжал давить Латунин на бизнесмена, причем как физически, так и психологически. «Русский язык забыл». «Александр Петрович», — подала голос его директриса, «по-моему, вы перебарчиваете». Латунин не обратил на ее слова никакого внимания, хотя и сделал на подсознании заметку пообщаться с девушкой на тему «Не надо лезть под руку в некоторых ситуациях». Петрович легонько подпрыгнул на стуле, и бизнесмен, наконец, начал материться. «Это было хорошо», Раз клиент перестал изображать из себя пламенного революционера, готового молчать под пытками врагов, значит, он уже поплыл и совсем скоро будет готов к конструктивному диалогу. «Александра!» — Петрович молил всех известных богов, чтобы директриса поняла его правильно и не начала изображать из себя сестру милосердия. «Может быть, вы все-таки принесете мне чашечку кофе? Я уверен, что и господин Болидов не откажется. Ведь не откажешься!» Очередное ерзание на стуле вызвало стон и такую волну ненависти в глазах Вахи, что кто-нибудь другой на месте Латунина вполне мог и испугаться. Петрович же просто улыбался, и, судя по всему, именно эта улыбка парализовала сейчас бизнесмена гораздо сильнее, чем зрелище только что избитого охранника. Александра все поняла правильно, потом фыркнула и, аккуратно переступив через неподвижного охранника, вышла из офиса. Латунин невольно отвлекся на выглядывавшие из-под юбки делового костюма стройные ноги, но тут же одернул сам себя, решив, что возможности полюбоваться прелестями начальницы будет еще предостаточно. «Ну, так я слушаю тебя, уважаемый». Петрович взялся двумя пальцами за пуговицу на рубашке Болидова. «Поговорим или будем играть в партизанов? Знаешь, я в детстве всегда почему-то играл за не наших. Меня это так обижало, просто жуть. Зато я здорово научился пытать. Хочешь, покажу?» «Я все скажу!» — прохрипел Красный, как рак Ваха. «Только убери стул с ноги!» Болидов несколько секунд подумал, глядя на Латунина, а потом добавил. «Пожалуйста!» «Ой!» — искренне изумился Петрович, убирая ножку стула с туфли бизнесмена. «А я и не заметил. Извини меня, я ненарочно. Наверное. Так что за поручение у вас к моей начальнице?» «Мы хотели, чтобы она начала проверять счета». Метанева. Негромко ответил Болидов. «Эта скотина пытается зайти в город со своими проектами. Его кто-то прикрывает, но мы не понимаем, кто именно. Мы с Ивановым рассчитывали, что когда детективное агентство начнет копать под Метанёва, то обязательно проявятся те, кто его прикрывает. Но сам Иванов почему-то оказался в коме. Врачи разводят руками и не дают никаких прогнозов. Вот я и подумал...» «Подумал и решил все сам проверить», — кивнул в такт его словам Петрович. «Ну и как? Проверил? Ничего не понял и решил все-таки продолжить реализацию гениальной идеи. А ты не подумал, что ниточка все равно бы отсюда к вам потянулась?» «Нам много времени не нужно», — заерзал бизнесмен. «Просто понять хотелось, кто именно Метанева прикрывает. Значит, саму девочку вы уже просто списали со счетов». Латонин даже не спрашивал, а просто констатировал происходящее. На душе стало грустно. Судя по всему, мечты о спокойной пенсии так и останутся мечтами. Причем вот сейчас сдать назад уже не получится. Ваха южных кровей. Поэтому обиду не забудет. А раз не забудет, то, соответственно, их с директрисой не простит». Петровичу надо наказать за то, что обидел уважаемого человека, а Александру за то, что стало свидетелем этого унижения. И тот факт, что она изначально была против, уже никого не смущает. Так что теперь Латунин никуда с этого детективного агентства не денется. Он себе так и так проблем на все известные места нажил, а параллельно еще и девочку подставил. Рядом с ним у нее хотя бы есть шансы. А вот одна Александра вряд ли переживет участие в криминальных разборках. «Никто никого не списывал!» – возмутился Ваха. Правда, вышло это у него не слишком натурально, но тут уж как получилось. Все-таки бизнесмен не актер, да и обстановка не слишком подходящая. «Мы бы денег заплатили, много денег! Она все равно без работы была!» «Ну, а теперь у нее много работы!» Максимально ласково улыбнулся бизнесмену Латунин. Так что я не знаю, что там напридумывали себе ты и твой друг, но от этой девушки надо отстать. Я уже понял. Вах истер со лба крупные капли пота, а затем все-таки решился задать вопрос: Уважаемый, а вы кто? Мы люди, понизил голос Петрович, очень и очень солидные люди. Понимаешь? Понимаю. Часто-часто закивал головой Ваха. Вы извините, мы же, правда, не знали. Думали, что Александра сама работает, без да крыши. Ничего-ничего. Латунин встал и легонько потрепал бизнесмена по плечу. Просто постарайтесь впредь не допускать подобных ошибок. Ведите себя вежливо, улыбайтесь, и все будут довольны. Я же понятно объясняю. Да? Разговаривать с подобной публикой Латуни научили очень-очень очень давно. Но сейчас он понял, что характерные примочки сами собой всплывают на подсознании. Где-то отвести глаза, как будто обращаешься не к собеседнику, а где-то наоборот, упереть взгляд в переносицу. Тут чуть громче, там потише. Эти мелочи, которые не видны обычному человеку, а диванным экспертам кажутся волшебством или везением. Таких мелочей много. Их разбрасывают тут и там, зная, что какая-нибудь обязательно сработает, запустив нужные реакции о везении. Их преподаватель в академии считал, что на идиотов обижаться не следует, поэтому призывал слушателей просто пользоваться их неверием в торжество официальной науки, пускай скрытый грифом совершенно секретно. Вернувшаяся в офис с двумя стаканчиками кофе Александра застала воистину эпическое зрелище. Желавший как можно быстрее уйти из офиса детективного агентства «ВАХА», уже через две минуты плюнул на свои бесплотные попытки привести в чувство подручного, поэтому просто схватил Мурада под руки и потащил из офиса волком. Ноги охранника бились по ступенькам, а сам бизнесмен ежесекундно рисковал свалиться с лестницы, но Петрович даже не подумал прийти ему на помощь. «Таскание тяжести послужит нашему гостю дополнительным уроком». — сказал Латунин, без спроса беря из рук Александры стаканчик с кофе. К тому же я пострадал от неправедного физического воздействия и исчерпал весь запас, отмеренный мне на день доброты. — А почему американо? Я капучино люблю. — Знаете, Александр Петрович, — буквально прошипела девушка, — еще хотя бы слово, и я вылью кофе вам за шиворот. Вы, конечно, молодец, но давайте не будем забывать, кто из нас двоих начальник, а кто подчиненный. — Да я не против. Латунин решил, что директриса пока в стрессе, и с ней лучше не пререкаться. «Но я действительно люблю капучино». «Тогда сходите и купите». Александра в сердцах кинула перед собой смартфон, с помощью которого безуспешно пыталась кому-то дозвониться. «Что-то не так?» поинтересовался Петрович, не слишком, впрочем, рассчитывая на честный ответ. «Все не так», махнула рукой девушка. «Один в коме, второй что-то требует, третий всех бьет и возмущается не тем видом кофе. Сумасшедшее утро». «Никак иначе его назвать не получается». «Ну, это понятно», — Латунин кивнул на телефон. «Но вы расстроены, что не можете кому-то дозвониться. До этого вы держались практически идеально». «Брат не берет трубку», — нервно выдохнула Александра. «Он не позвонил мне с утра и даже не написал СМС. Такого никогда не было. А сейчас его телефон просто выключен, и мне это очень не нравится». «Еще и брат какой-то пропал». С тоской подумал Петрович, делая глоток кофе. «Может быть, я и правда рано уволился».